Дочь Светаевой запросила письмом Николая Николаевича Осеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лазинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из вашего территориального соседства с Елабугой, может быть, у вас там есть знакомые, вы что-нибудь узнаете по этому поводу? Если бы мне десять лет тому назад, она была еще в Париже, я был противником этого переезда, сказали, что она так кончит, и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно. Я почел бы все это обидным и немыслимым бредом. Пастернак Авдееву. 21 мая 1948 года. 28 января 1942 года. Очередная, так называемая, литературная среда в доме учителя. Асеев читает отрывки из новой поэмы, еще не законченной им, и новые лирические стихи. Все мелковато и фразеристо, кроме двух безделушек. Б.Л. председательствует на собрании. Писательских жен сегодня почему-то больше, чем самих писателей. И он заботится, чтобы все удобно сидели, сам бегает за стульями в читальню, рассаживает. В комнате холодно, но он раздевается, подавая тем пример. Перед началом несколько раз подходит к Зинаиде Николаевне, которая кутая сидит у железной печки и тихо и нежно о чем-то ее спрашивает. Слышу ласковое «Киса». Во время чтения Осеева он улыбается, восхищенно качает головой, негромко, но внятно говорит очень хорошо, прекрасно и вообще ведет себя изумительно изящно, артистически гостеприимно. Смотрю на него с наслаждением. Он сам в тысячу раз прекраснее осеевских стихов. Он красив и легок. Вот уж поэт в подлинном смысле слова Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 97-98. 20 февраля 1942 года. Жизнь Б.Л. в Чистополе зимой 1941-1942 года не была сладкой сайкой. В бытовом отношении ему жилось хуже, чем большинству писателей, не говоря уж о литературных первачах. Приходя в столовую, где температура была такая же, как и на улице, Пастернак обязательно снимал пальто и вешал на гвоздь шапку. Мало того, он и в столовую брал с собой работу, англо-русский лексикон, миниатюрный томик Шекспира и очередную страничку перевода. Помню еще какие-то длинные листки, на которые он выписывал трудные места. В ожидании порции водянистых щей из капусты Вскоре кончились и они, он работал. Одной из труднейших проблем чистопольского быта были дрова. Все хозяева пускали только квартирантов с дровами. Однажды райисполком выделил писателям несколько десятков кубометров сырых промерзших дров, сложенных далеко на берегу Камы. Подъезда к ним почему-то не было, и сначала их нужно было перетаскать к дороге, Состоятельное меньшинство наняло грузчиков и возчиков, но большинство отправились таскать дрова сами. Я работал рядом с пастернаком. Он не ворчал, не жаловался, а ворочал поленья, если и не с удовольствием, то во всяком случае бодро и весело. А мороз в тот день стоял почти 30-градусный. В комнате, которую снимали пастернак с женой, Всегда было холодно из-за какого-то нелепого расположения печей. Он жаловался, что у него, когда он пишет, зябнут пальцы. Ходить приходилось через кухню общего пользования, где шумело три примуса. Иногда, чтобы температура сравнялась, Б.Л. открывал дверь на кухню. Часто к шуму примусов присоединялись звуки патефона. Набор пластинок был разнообразный – утесов, «Модное танго, хор Пятницкого» — все это неслось в комнату, где работал Б.Л. Жены его целыми днями не бывало дома. Зинаида Николаевна служила воспитательницей в интернате Литфондовского детдома, где ей давали обед и ужин. Ужин она приносила домой и делила с Б.Л. И в этих условиях он не унывал. «Видите, я с утра до ночи один», но зато могу без помех работать», вот — бодро сказал мне Б.Л., когда я пришел к нему в первый раз. «Он в неудобствах и трудностях быта старался найти хорошую сторону. Зато мы здесь ближе к коренным устоям жизни», — часто говорил он. «Во время этой войны все должны жить так, особенно художники. Я редко встречал таких терпеливых, выносливых, неизбалованных людей, как Пастернак. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 68-70. Дорогая Женя, я получил все твои письма и телеграммы, вплоть до последнего, с известием о поступлении Женечки в военную академию. Я этому безмерно рад и вас обоих от души с этим поздравляю. Я никому не писал больше двух месяцев. Сознательная жертва, которую приносил работе над Ромео и Джульеттой, именно в этот срок и оконченной. Она мне стоила гораздо большего труда, чем Гамлет, ввиду сравнительной бледности и манерности некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают одно из первых у Шекспира. Все время я готовился к неудаче и провалу с этой вещью, И если, кажется, избежал позора, то именно благодаря большей, чем в Гамлете, старательности и нескольким переделкам. Я прожил эту зиму счастливо и с ощущением счастья среди лишений и в средоточии самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной, Фединым, Осеевым, а также Леоновым и Треневым. Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней разной силы у каждого. Сейчас я займусь переводом польского классика словацкого. Это тоже денежно обусловленная работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое для себя. Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие стихотворения». Это настроение может быть предсмертное, последнего года и последних довоенных месяцев, которое еще ярче разогрелось в войну. Б. Л. Пастернак, Е. В. Пастернак, 12 марта 1942 года. 26 февраля 1942 года. Б. Л. был в черном костюме и пестром вязаном галстуке на ногах белые валенки. Долго разворачивает неуклюжий сверток из мятых старых газет и достает оттуда рукопись. Как обычно, перед тем, как начать стихи, он говорит вступительные замечания, растекается в них, перескакивает с одного на другое, запутывается и, наконец, обрывает. Читает он не то чтобы хорошо, но мило, громко и понятно. Он абсолютно не актер. А когда в речах характерных персонажей, вроде кормилицы, начинают как бы играть, то это получается наивно. Лучше всего он читает текст «Ромео и Лоренцо». Драматично прозвучала сцена смерти Меркуцио. Сам перевод очень хорош. Едва ли не лучше Гамлета. И почему-то всегда рядом с ним обязательно смешное. Графина с водой и стаканом на столе не было, А Б.Л. попросил пить. Из-за кулиц подали металлическую кружку с водой. Он начал пить, а из зала увидели, что кружка проржавела и из нее течет. Кто-то ему крикнул. Б.Л. грустно посмотрел на свой костюм и сказал, «Ну вот, я, конечно, облился». Зали засмеялись. Б.Л. виновато улыбнулся и стал вытирать носовым платком обшлага пиджака. Я почему-то представил... «Недовольное лицо З.Н.» Примечание. Чтение перевода Ромео Джульетты состоялось в Доме учителя в Чистополе 26 февраля 1942 года. Конец примечания. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 115-117. «Однажды, когда Патефон на кухне дребезжал непрерывно несколько часов», Б.Л. не выдержал, скачил, вышел и бывчими, слишком длинными фразами попросил, чтобы ему дали возможность работать. Но Пастернак в этот день работать больше не смог. Он ходил из угла в угол, броня себя за отсутствие выдержки и терпения, за чрезмерную тонченность и барство, за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей, которые ничем не виноваты, что их не научили любить хорошую музыку. В этот же вечер, на общегородском торжественном собрании в честь Дня Красной Армии, где эвакуированные писатели читали свои произведения, когда пришла очередь Б.Л., он, выйдя на сцену, неожиданно отказался читать и заявил, что не имеет права выступать после того, что произошло утром, что считает своим нравственным долгом тут же публично принести извинения людям, которые... Городское начальство ничего не поняло, но было недовольно и морщилось. Писатели посмеивались, а переполненный зал недоумевал. Помню сконфуженное лицо Федина. Запутавшись и сбившись, Пастернак оборвал свою речь на полусловие и в отчаянии, что он снова все усложнил, ушел с собрания». Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 73-74. Папина тяжелое настроение объяснялось в первую очередь его неудачей с пьесой, которую он увлеченно писал летом и намеревался продолжать в Москве. Он болезненно воспринимал сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, печати цензуре. Ему казалось, что реальная опасность войны должна была совершенно переродить людей, и он ждал общего нравственного обновления. Это главным образом относилось к людям его круга, людям с именами, которые должны были бы понять историческую суть совершающихся событий, и свободно и ярко на них откликнуться. Отец понимал, что в новых условиях необходимо проявление самостоятельности и освобождение от идеологической скованности угодничества и власти так называемой «мертвой буквы». Примечание. Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном. Ничего не удается. Вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира. Написал Пастернак Фрейденберг, 12 ноября 1943 года, после того, как получил отказ из правды печатать первую главу его новой поэмы «Зарева». Конец примечания. «Мы гибнем от собственной готовности», повторял он тогда, как вспоминала Тамара Владимировна Иванова. За время своего пребывания в Москве папа написал статью о Шекспире, где писал о том, что Многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание жизни, противопоставляя нешутошное искусство Шекспировского реализма безотрадной малосодержательности современной печати. Статья подверглась газете цензурным сокращениям. Он составил и отдал в издательство сборник стихов 1936—1941 годов пришлось выкинуть из цикла летних записок стихи, посвященные Паоло Яшвили и Тицану Табидзе, но в противовес этому он сам исключил вторую половину стихотворения «Художник», где речь шла о Сталине. На общую угнетенность духа тяжелым камнем давила гибель отцовских работ в Переделкине и Лаврушинском. Кроме того, Он был в полной неизвестности относительно жизни и здоровья отца и сестер в Оксфорде. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгением Пастернак. Страница 452. 2 февраля 1942 года. Б.Л. В разговоре о войне замолкает, делается рассеян, о чем-то думает, потом вдруг неожиданно спрашивает, нет ли у меня на два-три дня взаймы 15 рублей. К счастью, у меня есть. Он берет, благодарит, потом порывисто снова вынимает бумажник из кармана, достает деньги и протягивает их обратно. «Нет, не могу взять у вас». Вы не погоден. Так вы же берете не полторы тысячи, а пятнадцать рублей. Да, конечно, но... Он колеблется. Видите ли, у меня сейчас такой заворот с деньгами. Ну, хорошо, я возьму. Впрочем, нет. Вы бедняк, и вам самому нужны, да? Да нет же, Б.Л., я обойдусь. Нет-нет, я знаю, слышал, вы живете не как Федин и Леонов. Ну, у них вы и не просите... А мы в этом равны, и взять у меня, естественно. Ну хорошо, я возьму, мне очень нужно. Как это глупо просить 15 рублей. Спасибо. Мы оба сконфужены и приглупо себя чувствуем. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 99-я, 100-я. Я тут около года. Провел его очень производительно перевел Ромео и Джульетту, избранный томик польского поэта Словацкого, и начал драму. Я подписал договор на сочинение современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержание. Уже подписывая его, я проговаривался, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны, Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатания и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказанную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей в драматической форме, густоту и богатство, колорита и разнообразие характеров, я поставил требование формы и, по примеру стариков, старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намерениями справлюсь. Я написал первый акт этой сложной четырех- или пятиактной трагедии, он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов, Драма называется «Этот свет», в противоположность тому. Ее подзаголовок «Пущинская хроника». Б.Л. Пастернак, Е.В. Пастернак, 16 сентября 1942 года. Когда Б.Л. вышел на низенькую эстраду в Большом холле клуба, где сейчас ресторан, его встретили дружные аплодисменты. Примечание. Вечер состоялся в клубе «ФОСП» 15 декабря 1942 года во время короткого приезда Пастернака из Чистополя в Москву. Конец примечания. Народу было много. Вся литературная Москва. Значительная часть военной форме. Это были писатели-фронтовики, оказавшиеся в Москве проездом или в отпуске, и их товарищи, Беэл читал стихи в приподнятом самочувствии. Обсуждение вылилось в поток приветствий и благодарности. Мне захотелось укрепить Беэл в состоянии доверия и оптимизма. И попросив слова, я произнес что-то звонкое и романтически возвышенное о том, что любовь, которую почувствовал сегодня к себе поэт, должна быть возвращена им нам, его читателям новыми большими и смелыми произведениями и упомянул о неоконченном романе, о замыслах пьес и поэм. Мне тоже дружно хлопали. И Б.Л., отвечая, сказал, что он принимает читательский вызов, о котором говорил Александр Константинович, как свой долг. И он белозубо улыбнулся в мою сторону. Я сидел рядом со эстрадой. Он казался обрадованным и даже растроганным. «Гладков». Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 141. Считается, что Пастернак пишет стихи очень сложно, а речи говорит того сложней. По приезде в армию генерала Горбатова командование пригласило писателей вечером, как говорится в таких случаях, на «скромный ужин». Ужин действительно был очень скромный. Картошка, немного ветчины – По стакану водки и, конечно, чай. Начались речи. Говорили писатели признаться довольно скучно, так что было за них слегка стыдно. Но вот скочил Пастернак. Разумеется, многие из нас испытали смущение и недоумение. Генералы у нас, конечно, ученые, читали много, но все-таки им понять будет трудно. Пастернак быстро поворачивался к собеседникам, широко раскрывая глаза – Водил руками, губы его дрожали. Он говорил ярко, патриотично, возвышенно и с юмором. И казалось, что и в стихах его, как и в его речи, нет никакой сложности. Все легко, оптимистично, поэтично, убедительно. Офицеры и генералы, бледные, растроганные, слушали его в глубоком молчании. Они поняли Пастернака, быть может, лучше, чем нас». Талант, по-видимому, всегда понятен. Иванов. Истинное искусство всегда современно. Москва. 1985 год. Страница 122. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными. Армия была все время в передвижении. Я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду. Пастернак, Фрейденберг, 5 ноября 1943 года. Так вот они, наше счастливое военное предопределение, творцы Орловской победы и косвенные пособники последующих. Мы в просторной избе на приеме узнакомящихся с нами членов военного совета. Перед нами приветливый моложевый командующий гвардии генерал-лейтенант Александр Васильевич Горбатов, друг и сподвижник покойного Гуртьева. Умы за душевность избавляют его от малейшей тени, какой бы то ни было рисовки. Он говорит тихим голосом, медленно и немногосложно. Повелительность исходит не от тона его слов, а от их основательности. Это лучшее но труднейшая форма начальствования. Рядом с ним глубокомысленный и дальновидный Кононов и образованный и блестящий генерал Сабенников. Еще ранее, минувшей ночью, мы познакомились с генералом Ивашечкиным, находчивым и решительным стратегом в минуты опасности и осложнений и добродушным собеседником на отдыхе за столом. Он и генерал Терпиловский отсутствуют. За их незанятыми местами в окошко виден конец растянувшейся в длину деревни. Серенький непогожий денек. По деревне с автоматами, минометами и противотанковыми ружьями бесконечной цепью проходит с утра пехота. Пастернак. Поездка в армию.